Вильнюс, рига 28 июня. На этот раз перестрелка в центре столицы оказалась в центре внимания журналистов и телеведущих. Труп террориста показали по всем европейским каналам. Английское посольство настояло на том, чтобы исключить возможность трансляции любых кадров с изображением Джеймса Планинга. Англичанин был отправлен на родину после того, как ему извлекли пулю и оказали необходимую помощь. Дронга пришлось нелегко. Он давал показания всю ночь и весь следующий день. Участники экспресса уже выехали в Ригу, когда он все еще сидел в прокуратуре, заполняя формуляры со своими объяснениями. Разрешение на оружие, выданное в России и на территории стран Шенгенской зоны, не было оформлено надлежащим образом в Литве. Спасало лишь то обстоятельство, что их груз официально не проходил таможню, и поезд как бы считался экстерриториальным образованием, не подлежащим юрисдикции литовских властей. Очевидно, сказалось и то, что он встречался с президентом. К тому же кто-то успел позаботиться и об адвокатах, которые успешно доказали в прокуратуре, что право на защиту еще никто не отменял. К концу дня Дронга наконец выпустили из прокуратуры, взяв подписку, что он покинет пределы страны в течение 24 часов. Он вернулся в отель, чтобы собрать вещи, и обнаружил записку с номером телефона. Когда он набрал этот номер, ему ответил Вид Иманис. Он сообщил, что Дронга ждет машина, которая доставит его в Ригу. Эдгар не мог появиться в Латвии, но именно он организовал и адвокатов, и автомобиль для переезда в Ригу. Дронго собрал чемодан, взял сумку и выйдя из отеля, уселся в машину. Пистолет у него конфисковали в прокуратуре, но водитель, которого нанял Видеманис, был сотрудником полиции и имел служебное оружие. Он должен был довести Дронгу до границы, где его ждал другой автомобиль. Они уже подъезжали к границе, когда позвонил Эдгар. Я уже в Белоруссии, сообщил Видеманис поэтому могу спокойно говорить. Кто это был? Кто, по-твоему, мог организовать нападение? Ты еще спрашиваешь, вздохнул Дронга. Сначала они пытались убрать меня в Каишкаше, потом в Вильнюсе. Я обратил внимание, что Хоромин появился только к концу приема, после чего Осли Эрдоган упала в обморок. У меня есть конкретные доказательства, и боюсь, что Потапова просто водят за нос. Они скрыли от нас свадьбу Сильвии и Триудел. Не сообщили данных о Мехмеде Селимовиче, почему-то не смогли точно вычислить Альвара Бескарге. Мне все больше и больше кажется, что этот террорист был им нужен для прикрытия собственных планов, и я пока не знаю каких. Сообщи Потапову, что в нас стреляли трое неизвестных. Одного убил Планинг. Сам Хоромин куда-то исчез, его не было в поезде. Но самое важное он мне все время врал. Я видел вчера его паспорт. Он въехал в Шенгенскую зону 2 июня, прилетев в Португалию. А через несколько дней меня там едва не убили. Таких совпадений не бывает, значит, он влетел в Португалию заранее, чтобы подготовить это убийство. Но в Каишкыше у них сорвалось. Они полагали, что я буду один и без оружия, а рядом со мной оказался Планинг. Поэтому они решили повторить здесь свой план, убрав на этот раз нас обоих. Я все понял, взволнованно сказал Вейдеманис: Прямо сегодня передам. Береги себя. Удачи тебе. И тебе. Дронго выключил аппарат, представив себе, как нервничают люди, возможно, прослушивавшие их разговор. Вечером он прибыл в столицу Латвии. Его, как и других гостей, поселили в Мартом парк отеле. Дронго оставил там свой чемодан и захватив сумку с нужными вещами, переехал в Радисон, чтобы выспаться. Весь следующий день он спал, не выходя из номера, словно готовясь к решающему последнему раунду. А тем временем в Москве происходили не менее драматические события.